База закрыли, по теряем в Å, om det er månere. Перед глазами визуализируйте свою прораб-хохарму. Глаза закрыты, представьте тут, что есть какие-то события, вы идёте по пути, и вам на вашем пути встречаются какие-то препятствия, там какие-то наоборот мосты, ну какой то так или иначе дорогу, и вы ну, должны пройти здесь так или иначе. Просто внутри скажите, что Всевышний, Я готов принять его прорабкой кармы, без робота, без агрессии. Дышать нужно беззвучно. То есть внутренний. Скажите, что я готов принять любой аспект про Следующая дхарма. Искренне откройтесь потоку божественной любви и скажите, Всевышний, я очень-очень хочу найти свое место. В этой жизни, в идти тем путем, который от меня хочет единое целое, Вселенная. Тот путь, который мне предназначен. И идти таким образом, чтобы все вокруг были довольны. В первую очередь единое целое всевышнее, также же Искренне помолитесь, чтобы Всевышний вам направил и указал ваш путь, ваше предназначение в этой жизни. Чтобы шли, исполняя его совершенным образом, удовлетворяя своих близких, своих учителей и в конечном расчете Всевышнего. Следующее, представьте, как такая присоска прикладывается к вашей голове так, оп, и берет все ваши ментальные конструкции. Спрошу. Ваш фильтр, который ума влияет на ваше зрение, это уходит. Оп. Вы начинаете видеть очень четко, ясно всегда находясь вот, здесь и сейчас, очень четко, спокойно, с любовью смотрите на этот мир. Или глупся, и глупся. представьте Вы спокойно, с любовью смотрите, у вас нет никакого фильтра. Не ни перед физическими глазами, не перед третьим глазом, не перед внутренним взором. У вас нет никаких фильтров, нет никаких предубеждений. На каждого человека вы смотрите с любовью, как будто вы его видите в первый раз. У вас нет предвзятого отношения к кому -то, чему -то. Просто, может быть, иногда опыт помогает вам правильно обращаться с кем-то или с чем-то. Ну, это опыт, вы осознанно это принимаете, так, ваш взгляд незамутнённый. Следующее представьте, что у вас очень сильный разум, он горит, он сжигает все негативные переживания. В вашу жизнь входит что-то, грязное, какие-то мысли, телевидение, все что-то. Но ваш у вас так внутренний огонь горит, что это все пух, сгорает. Может быть небольшой дымок, и все уходит. У вас есть четкая цель жизни. Главная цель – это обретение божественной любви и жить здесь и сейчас. Если хотите, можете обратиться к Всевышнему, чтобы это желание оно только усиливалось каждую минуту. Дарить и получать безусловную любовь, жить здесь и сейчас. И пятое, внутренне скажите «Я готов принять». Любое развитие событий. Или я готова соответствовать. Я готов или я готова принять любое развитие событий. И я готов или я готова принять любого человека таким, какой он есть. Я во всем полагаюсь на Божественную волю. На все любовь к Богу. И сейчас 10 раз я начинаю вслух, вы три раза в уме. 3-4, 3-5, как вы чувствуете, а потом последние раз вместе со мной. Ом на монарая на я. Ом на монарая на я. Ом на монарая Ом на монарая Ом на. asa <laughs>